Так я же не насмерть, я же по машине, чтобы задержать. Ствол автомата разочарованно опустился. И все равно патроны не наши, чего их жалеть-то? Черт с тобой живи! Два наряда за то, что посторонний на территории, не мог наружу выбросить. Да, товарищ лейтенант, свои же. Простаков совсем пригорюнился. А вдруг чего, не за забором же их оставлять? «Один наряд за прирекание с командиром. Где там недострелянный? Пускай сюда идет. Встать, бегом!» Передал распоряжение за забор Леха и махнул автоматом. «Бегом! Еще быстрее! Прыжками, блин!» «Чё, Салабон, ни разу в армии не служил! Командир зовет. Через минуту запыхавшийся и краснокожий мэр присоединился к вчерашним собутыльникам. На переговоры он надел новенькие брюки, белую рубашку и какой-то немыслимо фирменный галстук. Это можно было понять даже по живописным ошмёткам. В общем, для ползания по кустам и грязи наряд был самый неподходящий. — Так, лейтенант, ты меня достал, и твои солдаты меня достали, понял, нет? Ярость в измерить было невозможно, но вполне можно было понять. Ты попал, и твои солдаты попали. Ты не в Шиханы, ты в Сибирь поедешь. Все поедете, понял, нет? Попали? Где? Куда? В кого? Вроде не видно. Мудрецкий самым внимательным образом осмотрел жертву обстрела, даже принюхался. Не, крови не видно. На штанах пятно мокрое, но оно даже не того цвета. Или у тебя кровь желтая, дорогой? «В Сибирь! В Сибирь вы попали, да? Все в Сибирь поедете!» Мэр захрипел и выпучил глаза. «Все сегодня же, клянусь!» «Слышь, простаков!» Юрий снова повернулся к воротам. «Местная администрация тебя за стрельбу хвалит. Говорит, так попал, что прямо сегодня домой поедешь. Прямо-таки клянется!» «Нас на пельмени пригласишь?» «А то, товарищ лейтенант, иди спрашивайте». Довольно прогудел Леха. «Вот все и приезжайте, на охоту сходим, тайгу нашу покажу. Вы это скажите, пусть не серчает слишком. Я и его приглашаю, раз такое дело». «Ну как, Воха, поехали с нами?» Лейтенант хмыкнул. тоже мне придумал. Русских людей любимой родины, пугать. Благодари своего Аллаха, что Простаков у меня снайпер. Со всего, чего хочешь, белки в глаз попадет. Не то было бы завтра сообщение по ТВ. Федералы по ошибке пристрелили главу. Одного из сел Щелковского района. Ведется следствие. Кстати, товарищ старший лейтенант, машину-то расстреляли из вашего БТР, -а, а у нас во взводе и Владимировых-то нету. И что у вас тут за разборки? Чего не поделили, ну никак не пойму. Ладно, я человек в этих краях новый и временный. Мерите ваши дела хоть до фени, хоть до лампочки ну чего приехали то у меня дела понимаете ли мудрецкий подкинул на резиновой ладони банку на белом пластике краснела наспех выведенная надпись ок снар чуть выше был изображен странный символ короткая полоска с точкой над центром причем такие дела что кроме меня никто не сделает «Слушай, а чего это у тебя все прямо с утра в химзащите?» Воха перестал шуметь и теперь глядел на банку, не отрываясь, как кролик на удава. «Учение, да?» «Учение, мучение!» Мудрецкий снова подбросил банку, на этот раз чуть повыше. В емкости что-то отчетливо булькнуло. Какие нафиг учения в такой обстановке? Я что, вчера что-то не сказал? Вроде все по-русски было, даже без особо специальных рассуждений. Видишь? И ты видишь? Надпись была продемонстрирована обоим гостям. Окончательно снаряжена. С утра их готовлю. Еще десяток остался. Поэтому... Все с защитой, не дай бог, что-то не так сделаю, у всех только и времени будет, чтобы в противогаз нырнуть. А то антидот колоть придется. Двор для такого количества маленький, облако сразу заполнит и пока еще сквознячком помаленьку выдует. — Это что? — сипло спросил комендант. — Красная полоска с точкой. Где-то он такое уже видел, вроде бы даже вспоминалось где, только вот к чему именно относился этот знак. — Это? — переспросил Юрий, любуясь банкой со всех сторон. При ближайшем рассмотрении на крышке банки, кроме проводков, обнаружилась небольшая пробка, напоминающая головку болта. Теперь это химический фугас. Чем снаряжен, понятно любому химику, и не только. Вы в своем училище приборы химразведки проходили, а? Ну-ка, вопрос на засыпку. На что проверяют воздух трубкой с красным кольцом и точкой? Подсказка. Я вчера вам антидот оставил. Так он как раз от этого милого изобретения... «Ты, погоди! Воха! Пошли отсюда! Пошли, пока он ее не уронил!» Теперь банка загипнотизировала и коменданта. «Ты чего, а? Совсем охренел? Лом гофрированный! Если ты эту штуку кокнешь, нас всей Европой отымеют, а он еще и держать будет, чтоб не дергались!» «А мне все пофигу!» Мудрецкий ласково погладил пластик. «Вот если я ее вовремя не рвану, Тогда мне и Европа на... не понадобится, и Россия, Разве что пара квадратных метров за казенный счет. Так чего мы тут теряем, скажите мне, умники? Мы тут с народом посоветовались, Я решил, что ничего особенного, баш на баш выходит». Просто в одном случае помирать дольше, а во втором интереснее. Слушай, а если ветер не туда, что делать будешь? Старлей лихорадочно искал доводы, которые могли бы остановить маньяка с нервно-паралитической травой в руках. Вот если затерек унесет в Дагестан, и вообще, как ты узнаешь, Откуда на тебя полезут? Услышат про это дело и пойдут по ветру, чтобы всю твою вонь на тебя и сносила. И что? Да ничего. Юрий пожал обтянутыми химзащитой плечами. Хы, попробуем поближе подпустить и отсидеться. Все равно на этом месте без противогаза и защиты неделю нельзя будет ходить. Обколемся и будем ждать подкрепления. «Час у нас точно будет!» «А еще у меня есть одна задумка, но после вчерашнего я вам ничего не скажу. Пойдете, заложите этому вашему башнеру. «Баширу!» — поправил Воха. «Слушай, может, я с ним попробую договориться? Только ты это разряди, да?» «Не получится!» — развел руками лейтенант. — Если боеприпас окончательно снаряжен, его уже хрен. В общем, разве что у нас в Саратовской области, на специальном заводе. — Да ты не бойся! Мудрецкий ободряюще похлопал мэра по плечу той рукой, в которой был зажат роковой фугас. — Договаривайся, я пока провода подсоединять не буду. — Это дело секундное, всегда успею. А не я, так кто-нибудь из бойцов, кто в живых останется. Вообще-то эти штуки у меня на крайний случай, как последняя граната. Думаешь, я не соображаю, что тут будет? Я, дорогой, лучше тебя знаю, каково живым людям под химическую атаку попасть. Откуда эта радость у меня, простого лейтенанта? Да еще и в мирное время ты не думал? Я думал, сознался старлей. Вроде бы тебе не положено, а если бы и вез куда-нибудь, так охраны было бы больше, чем вокруг президента. Не дай бог эти штуки местным. Прости, Воха, в общем, террористам в руки и попадут. Это же смерть всему? Соображаешь. Вздохнул Юрий. «Тебя бы к нам в генералы, я бы уже дома был. Элементарно, Ватсон. Ты вчера про учение сам все из валета вытряс. Большие такие маневры. С начальником химвойск и замминистра. В Шиханах. А нас прямо с этих учений сюда и бросили. Даже собраться толком не дали». Похватали все, что было, и полетели. И учти, я тебе про эти маневры ничего не говорил. Ты или сам догадался, или незаконным путем из младшего сержанта Валетова вытряс. А все равно этого развездяя когда-нибудь точно посадят. Так пусть хоть статья прилично будет государственная. Хотя, мудрецкий пару секунд, Разглядывал низко летящие облачка, хотя, может, и не посадят, оставят у нас в лаборатории для опытов. Тогда точно никому ничего не расскажет. А то суд, этап, тем более зона. Да и пускай пользу приносит народу и науке. Наука она жертв требует. Вот и принесем ей отбросы общества. Она у нас по своей бедности не такое сожрет. Пойдем, лучше покажу, что у нас еще приготовлено. На тот случай, который не крайний. Вы тут народ бывалый, может, еще что подскажете?